Семья, в которой вырос Дзеден, считалась в Данисею одной из самых бедных. Было у них крохотное поле, которое каждую весну засыпало обломками каменных лавин. Мать с маленькой сестрой работали там с утра до вечера, но зерна своего хватало месяца на три-четыре, не больше. Братья нанимались в дома побогаче, рубили хворост, таскали его на себе в с е л е н и и так можно было заработать пару чашек замбы в день. Но главным доходом после смерти отца должна была стать лесная добыча д з а д е н а Чутье с л е д о п ы т а воспитывалось в д з а д е н и с младенческих лет. Выработанная поколениями о х о т н и ч ь я сметка, рассказы отца с в о и с о б с т в е н н ы е н а б л ю д е н и я над природой, бывшие е д и н с т в е н н о й п и щ е й любознательной детской души, все это помогало юноше чувствовать лес. Понимать его, жить одной с ним жизнью. Зрение, и слух молодого т е б е ц а были развиты так же хорошо, как его м у с к у л ы Он усвоил с детства, что медведи, леопарды, лисицы, кабаны, мускусные олени, архары, все обитатели горных лесов имеют свои повадки, не распознав которые нечего ждать удачи. Юноша читал почти невидимые следы. разгадывал причины ш о р х о в и звуков, которыми чаще живет и даже в самые тихие предрассветные часы. Для д Зедена было чем-то само собой разумеющимся, что о л е н я напанты нужно бить весной, а кабаргу, мускусного оленя, осенью, что у каждого пушного зверя своя пора, когда мех его ценится выше всего. Он твердо помнил советы отца, что н е во всякого зверя надо целиться между глаз. У медведя, например, черепная кость толстая, наповал его не убить, а раненый он страшнее злого духа. Поэтому стрелять в медведя нужно только тогда, когда находишься выше его по склону и целиться под лапу. Подбитому зверю труднее карабкаться вверх, и, как говорят старики, видит он тогда хуже, потому что шерсть нависает ему на глаза. п о п е р е н н о е от предков п р и м е т е прежде чем зайти на выстрел, д Зеден вырывал из виска волос и, подбросив его над головой, следил за тем, как он падает на землю. Так можно было уловить направление даже самого слабого ветерка. з а д е н любил опасную охоту на архаров. Они водились на скалистых вершинах, где почти ничего не растет, где воздух редок. По много дней карабкался он по склонам с мешочком дзамбы и веревкой, каждую минуту рискуя сорваться в пропасть. Но умение подстрелить архара было вопросом чести для мужчин, ы и р е д к а я девушка согласилась бы выйти замуж за парня. который не добыл бы ей пары красивых рогов?